Глава тридцать шестая. Слушаю тебя внимательно, Шарль. Что это журчит, Костя? Руба... Ручеек журчит, Шарль. Какой еще ручеек? На берегу которого, мать твою, так цветет сакура, являющая собой смысл жизни, опадая на закате. Чего хотел? Уф, это точно ты, успокоился Шарль. У меня дурные новости, Костя. Я сумел взломать сеть космопорта. — Феки, ты злодей, однако. — Десять минут назад совершил посадку корабль, принадлежащий Альянсу. Спецтранспорт. Агенты здесь. — Блин, вот только агентов нам и не хватало для полного восторга. Сколько нам тут еще десять дней откисать? Как раз, наверное, столько мне и понадобится, чтобы более-менее в себя прийти. — Ходить самостоятельно я не раньше, чем завтра научусь. А бегать, прыгать, стрелять, кувыркаться — и вовсе хрен знает когда. Это только в кино после любой травмы отлежишься и поскакал. А в жизни здоровье дно. Раз изнахратишь — и здравствуй, костылики и манная кашка до конца жизни. «Думаешь за нами?» — спросил я без особой надежды. «Уверенности нет, но рисковать я не стал». — Заменил в базе идентификатор нашего корабля. Ты в наушниках? — Нет, я в туалете. — А снаружи? — Диана. — Она нас слышит? — А я почем знаю? Тут ручеек так журчит, что я сам себя не слышу. Мне приходилось подносить браслет к самому уху, чтобы услышать голос Шарля. Кажется, при этом в нем срабатывал какой-то сенсор, и браслет с громкой связи переходил на обычную. «Че -то — Что делать-то? — спросил я. «Сакуру дальше смотреть?» «Пока да», — рассеянно отозвался Шарль. «Постарайся как можно быстрее встать на ноги. Кристиану ни слова. В крайнем случае подключай Диану. Боюсь, что вам придется уходить без меня». «Это как?» — не понял я. «А транзакция?» «Кося, официально возможности перемещаться между мирами без космического корабля здесь не существует». Так делают только агенты спецслужб высших миров. Поэтому в Хроносе нет никаких блокировок на индивидуальные перемещения. Охренаш ты раньше молчал, возмутился я. Если не ошибаюсь, вы очень старались меня отыскать, обиженным голосом сказал мне в ухо Шарль. Какой смысл уходить без меня, непонятно. Я один отсюда не выберусь. Более того, как только подтвердится, что вы исчезли. «Меня всего вероятнее досмотрят и отключат, после чего передадут альянсу для исследований. На этом все и закончится. Вы останетесь с тем же, с чего начали. Только у твоих спутников будет на руках твое почти парализованное тело». «Но ты же только что сказал, что нам придется...» «Сказал. Потому что это меньше из двух зол, если за вами придут агенты. От себя я их пока отвел». Они, должно быть, будут прочесывать пустыри, безлюдные места. — Шарль, они первым делом опросят персонал космопорта, — вздохнул я. — Назовут наши особые приметы, покажут фотки, а то и просто просмотрят записи с камер. Мы машину заказывали до гостиницы. Все это по-любому есть в базе. — Которую взломал кто? — закончил за меня Шарль. Я пристыженно замолчал. То-то же, не тягайся с гением, сынок, Молот еще. Конец связи. Я опустил руку с браслетом и задумчиво нажал на смыв. Блин, горелый, поминальный. Покой нам только снится. Хотя нет, нам и снится-то уже только фигня всякая, про танцующую и курящую сакуру. От таких известий я даже забыл, что болею и страдаю. Развернулся, как так и надо. Вышел в коридор и только там чуть не упал. Благо Диана подхватила. «Тихо!» — прикрикнула она, переводя меня в вертикальное положение. «Отставить падать. Идем обратно. Ты с кем там разговаривал?» «Сам с собой». Поморщившись от боли, сказал я. «Ты ж со мной не захотел заходить». Но ну, извини». «Да ладно, отработаешь». «Врезала бы. Да жалко». Мы ввалились в комнату. В комнате никого не было. С кряхтением, улегшись на кровать, я спросил. «А эти двое где?» «В себя пошли», — пожала плечами Диана. «Позвать Кристиана?» «Не», — я покачал головой. «Погоди, тут... тут, в общем, все непросто». И я выложил ей все, от и до. От подозрений Шарли относительно заказа лишнего оборудования... И до прибытия агентов по нашу душу. Ну, а что мне еще было делать? Сам я могу только валяться и болтать. Крестьяну доверять Шарль не велел, да и здравый смысл соглашается. Фиона? А что Фиона? Она только начудить может. Ну, нажраться еще. Оставалась Диана. Как бы ни была крестьянам околдована, это ж все-таки Диана. И она не подкачала. Две проблемы... Негромко, но твердо сказала она. «Первые агенты, которые прибыли по нашу душу, надо сменить гостиницу, чем скорее, тем лучше. Полагаю, у них хватит ума натянуть глушилку вокруг космопорта, так что переместиться на корабль мы не сумеем. Но вечно они тут куковать не смогут». «Ну вот, уже похоже на какой-то план», — кивнул я с удовлетворением. «Вторая проблема. Кристиан что-то купил за наш счет. Тебя он честно вылечил. Твое сознание при тебе. Что тогда?» Диана задумчиво потерла себя по бедру. Потом нахмурилась, потерла по другому бедру. Вскочила, похлопала себя по заднице и вообще по всему. Я с интересом наблюдал. Только когда Диана с грохотом открыла тумбочку... До меня дошло, что это не эротический танец Сакуры в цвету, а... «Ты что, издеваешься?» — простонал я. «Опять? Заткнись!» — прорычала Диана и, перепрыгнув через односпальную кровать, распахнула дверь. Не было ее минуты полторы. Я все это время смотрел в потолок и считал воображаемых овечек. Это занятие и правда отвлекает немного. «Звездец!» Диана ворвалась в комнату и уставилась на меня огромными глазами. Они уехали. Как уехали? Я тоже вытаращил глаза. Куда? Не доложились. Диана заметалась по комнате. Администраторша говорит, приехало такси, фургон. Они вдвоем быстро покидали туда какое-то оборудование, попрощались и уехали. Пока мы тут с тобой в туалете журчали. А ворон только и спросил я. — Да к чертям, ворона! Этот сукин сын у меня прибор увел! — О, сукин сын, это уже хорошо. Здравствуй, старая добрая Диана. С удовольствием посмотрю, как ты при новой встрече отмутузишь, поганца-крестьяна. Диана еще раз на всякий случай запустила руку в карман и вытащила оттуда аккуратно сложенную бумажку. Развернула. — Давай сразу вслух, — попросил я. чего время терясь?» «Здравствуй, дорогая Диана», — прочитала Диана. «Если ты это читаешь, значит, нас с Филисом уже нет рядом. Я пишу это эту записку чернилами, которые, которые проявляются. проявляются в строго определенное время. Не пытайся нас отыскать, это невозможно. Я должен довести до конца эксперимент». И Филис согласился мне в этом помочь. «Твой прибор я забрал». Желаю вам с Костей долгой и счастливой жизни в этом не самом худшем из миров. От души надеюсь, что больше мы не увидимся никогда. В моем номере ты найдешь 10 шприц-ручек. Делай, кости внутримышечные уколы каждые 2-3 часа. Это существенно ускорит процесс восстановления. Следи за тем, чтобы Костя правильно питался, регулярно дышал свежим воздухом и спал в хорошо проветриваемом помещении. С завтрашнего дня можно начинать делать зарядку по утрам, постепенно наращивая интенсивность упражнений. Пожалуй, все. Постарайся прожить нормальную человеческую жизнь и не разрушать чужие. С любовью и заботой, твой крестьян. «Сука!» – заорала Диана, и скомка в бумажку запустила ей в окно. «Мудак! Убил!» «А меня тут на работу возьмут?» — спросил я задумчиво. — Ну, там... И я продавцом умею. Машины местные, наверное, чинить научусь. Во, а может, обратно в гонщики податься? Только что без всяких имплантов. И ты можешь туда же, как грит-герл, пойти. Там все просто. Улыбайся да флагом размахивай, как на митинге. Эх, заживем. Диана меня не слушала. Она все еще пребывала в фазе гнева. Впрочем, на глазах переметнулась к торгам. Забарабанила пальцем по браслету. «Слушаю», — мгновенно ответил Шарль. «Кристиан сбежал с филисом Украл у меня прибор, про агентов в курсе», — доложила Диана. «Срочно ищи нам другую гостиницу и постарайся как-нибудь найти этих двоих уродов». Ох, Кристиан уже урод. Приятно слышать». «Шарль, убью!» «Гостиница забронирована. Двухместный номер из базы этой гостиницы. Ваши имена будут стерты сразу же, как вы ее покинете. Такси приедет через пять минут», — доложил Шарль. «Прекрасно. До связи». Вздохнула Диана и опустила руку. «Ну, чего разлегся?» — рявкнула она на меня. «Одевайся давай». «Во что?» — не понял я. «Приволокли меня сюда в трусах и в каске, а сейчас и с трусами было как-то непонятно». Диана молча вышла и почти сразу вернулась, держа в руках небольшой сверток. Держи. Этот выродок даже о шмотках позаботился и бросила мне на постель одежду. Я развернул, присмотрелся. Ну ладно, джинсы синие с дырками куда ни шло. а вот розовая футболка с анимешной девочкой, которая, зажмурившись от удовольствия и непонятного происхождения, показывала два больших пальца, это уже через край». «Костя, время!» — напомнила Диана, и я вдруг заметил у нее в руке шприц-ручку. «Задницу подставляй. Пока подставляешь, решайся. Давай лучше в плечо», — мужественно сказал я. «Там тоже мышца?» «Да мне-то пофиг, я не медик. Мышца так мышца. Подставляй». Пока Диана делала укол, я вдруг подумал, что Шарль как-то слишком уж спокойно принял весть о том, что Кристиан сбежал. Да еще и стырил Дианин прибор. Вот даже не знаю, радоваться этому его спокойствию или огорчаться. Ладно, сперва переселимся, а там уже в нормальной обстановке все осмыслим».